Глава 26: Убийство устроившихся бараков Это что вы тут творите? На луг, где горе работники возводили бараки, въехал автомобиль. За рулем его был собственной персоной и глава лесного. Так у него сегодня утром было намечено: Посетить стройку, проверить, как там дела движутся. По сообщению начальника Аркадия Аркадьевича. Нанятые плотники работали абы-кабы-как. Сроки строительства зданий медицинского назначения срывались, а в городе уже первые больные псевдохолерой были выявлены. Городская больница была невелика, а уже и так переполнена. Вот и решил глава сам ускорение стройки придать. Серебром позвенеть, премию пообещать. Деньги они самый лучший мотиватор. Никто еще более хорошего не придумал. «Отпустите инспектора! Он-то в чем виноват?» Глава Леснова, хоть и в годах был, дикой болотной кошкой перетек из кабины на стройплощадку. Ловко у него это получилось. Еще бы! До вступления в нынешнюю должность он ни одну военную кампанию прошел и не в штабах. Награды, что у него сейчас на груди друг от друга, глухо звякнули только за личное мужество и отвагу давались. Такие своей и вражьей кровью обильно политы. Даже дверь в машине глава города не закрыл, а сразу мимо расступившихся мужиков к Аркадию Аркадьевичу быстрым шагом подошел и освободил его от вцепившихся рук. «Ну-ка, в стороны!» Мужики на несколько мгновений замолкли, попятились даже. Грозен был глава, да и поговаривали о нем всякое. «Такой, мол, может!» «Почему не работаете? Для чего вас наняли?» Желание раздавать пряники у главы лесного пропало. Кнут он решил из своего управленческого арсенала извлечь. Но в этот раз просчитался. Не учел сложившуюся ситуацию. Не было у него полноценной информации о творившемся в городе. Подвели его помощники. Не сообщили о реально происходящем. Честно говоря, сами они были не в курсе. Секунда, другая, и находящиеся у недостроенных бараков снова загомонили, руками замахали. Продали нас! Погибели наши желаете! Крючьями железными народ в бараке хотите таскать! Угловы ли снова аж глаз задергался? Это когда он про крюче услышал: Надо же было кому-то про эти крючья придумать, а пустым головам в это еще и поверить. А про гробы! в которые живых еще будут помещать и известью засыпать, а потом и крышки этих самых гробов гвоздями приколачивать. Ох, народец, народец! Как вам не стыдно верить в такое? Кому кто вас продал? Да за вас приплачивать еще надо! Кому вы нужны?» Говоря это, глава подтолкнул старшего санитарного инспектора по направлению к своему автомобилю. «Садись, де, скорее, в него!» Скройся быстрее с глаз! Аркадий Аркадьевич, озираясь, сделал несколько шагов в заданном направлении. Тем временем, собравшиеся опять эмоциями друг от друга подзарядились, зашумели громче, руками сильнее замахали. Не так уж и много их было. Но поди ж ты. Зачем бараки делаете? Это уже у главы города было спрошено. Правительство велит! Людей тут будем лечить! «Врядя вы вся, врядя! Морить нас тут собрались! В гробы заколачивать и известию засыпать!» Глаз у главы лесного еще сильнее задергался. Во, и про гробы вспомнили. Были у главы в прошлом пара контузий. Вредно ему волноваться. Рев собравшихся усиливался. Глава города попытался еще что-то говорить, но его уже не слушали. «Паренька-то ты зачем увозить собрался? По твоему заданию он воду в колодцах отравил!» Наседал на главу один из плотников. Осмелел он, чуть не пальцем своим, главе в грудь тыкал. «Одурели совсем! Какие колодцы! Никто никого отравить не собирается! Вряж, вряж! Вода в них краснее крови сделалась! Люди ее пьют и умирают!» Аркадий Аркадьевич уже почти дошел до автомобиля главы лесного. Пара шагов всего ему осталось. А главу уже со всех сторон окружили. Вот-вот и до рукоприкладства дело дойдет. — Ого-го! — ревела толпа. — Сами сдохните! Не нам умирать сегодня! Видя, что дело плохо, глава начал пятиться к своему транспортному средству. Сначала у него вроде и получалось. Но уйти ему не дали. — Держи его! Сбежать от нас хочет! Он и сказал колодцы травить. — Не пускай его! Бей! Кто последний выкрикнул, неизвестно. Однако некоторые расценили это как прямое указание. Можно, мол, теперь и такое. Вот он, виновник. Заслужил. Сейчас и получит по заслугам. Глава пытался защищаться, даже несколько нападавших с ног сбил, но один из находившихся позади него со всего маху опустил на его голову даже с виду крепкий кол. Этого оказалось достаточно. Много ли контуженному надо? Боли упавший уже не чувствовал. Сердце его еще несколько раз сократилось. Не желавшие умирать легкие пытались дышать. Раз, другой... На лежащее на земле тело обрушились пинки. Минута и терзавшие тела отпрянули. Все было кончено. Ударивший главу города колом отбросил свое оружие, наклонился, начал с мундира срывать награды и засовывать их себе в карман. Никто его не остановил. Иш уморить нас хотел, а сам кровушкой умылся. — Будет знать. Рано нам еще помирать. По его распоряжению колодцы-то отравили. — А где парнишка-то?